Я решил держаться того же поведения в будущем, и впоследствии убедился, что ничто не может так воодушевить женщину, как мужество человека, которого она любит. Потеряв надежду дождаться помощи от Тибержа, я продал свою лошадь. Вырученные мною деньги, вместе с теми, что остались от ваших щедрот, составили небольшую сумму в 17 пистолей. 7 из них я истратил на покупку некоторых припасов, необходимых для Манонг. И тщательно припрятал остальные десять, как основу нашего благосостояния и наших надежд в Америке. Меня без затруднений приняли на корабль. В то время подыскивали молодых людей, готовых добровольно отправиться в колонии. Проезд и пропитание были мне предоставлены бесплатно. С парижской почты я отправил письмо Тебеаржу. Оно было трогательное и, несомненно, разжалобило его до последней степени, ибо побудило его к решению, которое могло возникнуть лишь из искренней и великодушной привязанности к несчастному другу. Мы распустили паруса. Ветер не переставал нам благоприятствовать. Я выхлопотал у капитана отдельную каюту для маноны для себя. У него достало доброты взглянуть на нас иными глазами, чем на наших жалких спутников. В первый же день я отвел его в сторону, и дабы возбудить к себе участие, Поведал ему свои злоключения. Я не счел за постыдную ложь сказать ему, что обвинчен с Манон. Он сделал вид, будто верит мне, и взял меня под свое покровительство. Мы пользовались им в продолжении всего нашего плавания. Он позаботился о нашем столе, и его внимание возбудило уважение к нам товарищей по несчастью. Я не переставал следить за тем, чтобы Манон не терпела ни в чем недостатка. Она не могла не заметить этого, и чувствуя, до каких крайних пределов довела меня преданностью, с такой нежностью, с такой страстью, с таким вниманием относилась ко мне, что между нами шло постоянное соревнование взаимных услуг и любви. Я вовсе не жалел об Европе. Напротив, чем ближе мы подплывали к Америке, тем легче и спокойнее становилось у меня на сердце. Если бы я мог хоть немного чувствовать себя обеспеченным,